Глава 9 В спальню проник запах свежей выпечки. Анжелика давно проснулась, и жители нашего славного города уже спешили заглянуть в трактир, чтобы отведать знаменитых булочек с заварным кремом. Солнышко светило в окно, поэтому в маленькой комнатке на чердаке было очень жарко. Я перевернулась на другой бок, чтобы спрятаться от солнца у стенки и поспать еще пару минуточек. Эта пара минут частенько каким-то невероятным образом превращалась в пару часов. Где-то в самом дальнем уголке все еще спящего сознания пробежала мысль, что кровать-то мне давно пора сменить, больно уж тесной стала. Но потом я поняла, что это не кровать тесная. Это джесс тихонько сопит рядом, да еще и обнимает меня будто куклу. Все ясно. Решила разбудить, открыла шторы, а потом прикорнула рядом. «Подвинься!» — слегка толкнула я сестру, дождалась недовольного бормотания и почти уснула опять, но мне помешал кормок. «Доброе утро!» — безрадостно поздоровался он голосом ректора Риландского университета. «Вижу, пострадавший не так уж плохо, раз уже в состоянии обнимать красивую девушку». Тон у него был саркастический и нашему официанту несвойственный. «Тут-то я сообразила, что с пожеланием доброго утра ко мне пришел вовсе не кормок». Сплю я не в своей комнате, а в лазарете, лежа на узкой койке своего героического друга. Когда уставший профессор наконец вышел в коридор, уже начало светать. Он тоже попытался было отправить меня спать, но настаивать не стал. Разрешил остаться с эльфом и сказал, что если я не испугалась провести ночь в компании санитаров, то теперь могу считать себя практически полноценным медиком. И он с радостью возьмет меня в помощницы, если моя карьера пифия окажется не слишком удачной. Это, безусловно, обнадеживало. Фаван ушел, зомби тоже куда-то устранились. Даже думать не хотелось, где и как они спят, надеюсь, не вместе с профессором. Я присела на краешек койки и честно ждала, когда вдруг очнется, а потом, видимо, задремала. В таком виде нас и застукал Аврелий. От мысли о том, что он подумал и чем это может грозить, я сильно занервничала. Попыталась как можно скорее принять вертикальную позу и случайно толкнула эльфа, отчего тот с глухим звуком свалился на белый больничный пол. «Жорик!» — испугалась я. Запуталась в своей мантии, которую не удосужилась снять, и присоединилась к упавшему, уронив заодно и саму койку. «Драконий хвост мне в глотку!» — выругался Жорик и потер ушибленный локоть. «Жестокосердная вы женщина, госпожа Пифия!» — укоризненно добавил он. «Прости меня, пожалуйста, я нечаянно...» — поправила мантию и просительно заглянула ему в лицо. «Как ты себя чувствуешь?» И я, не дожидаясь разрешения, принялась стаскивать с него синюю больничную рубашку, убедиться, что чувствует он себя неплохо. кашлянул ректор. «Релли, тебе я вижу не до разговоров о вчерашнем. Зайди ко мне, как освободишься». Дверь за магистром закрылась, а я посмотрела на кусок рубашки, оказавшийся у меня в руках. «Портишь казённое имущество», — заметил Жорик. «Великий, что он обо мне подумает?» «Да брось, всё нормально, ты же провидица», — отмахнулся вполне здоровый товарищ, и это было более чем странно. «Я хорошо помнила, во что превратили когти нежити его спину. Никакая магия не способна залечить такие раны». В палату в окружении верных помощников и моих уже практически близких друзей мы полночи просидели втроем, пока мне не позволили увидеть эльфа, вошел хмурый доктор, и обдумать причины этого чудесного исцеления не удалось. Да и не так это было сейчас важно. Главное, что наше ночное приключение закончилось более чем хорошо. Но я сделала себе зарубку на память при случае поинтересоваться у Фавна, что за заклинание он использовал. Доктор же увидел красное от смущения меня, потом посмотрел на яркую, как небо и тареи, часть больничного облачения пациента, и уже после того, как я спрятала улику за спину, заметил самого пострадавшего. «Поздравляю», — тепло улыбнулся доктор. «Рад, что ты смог». Рано, — каким-то чужим голосом ответил Жорик. — Не стоит. «Это вы о чем сейчас?» — спросонья я не очень хорошо соображала. Конечно, спала я от силы пару часов, ничего удивительного. Кстати, почему пахнет выпечкой? Этот вопрос я задала вдогонку первому. Я принес вашему удивительно везучему... Фавн замялся. Любимому другу продолжил за него Жорик и поднялся с пола самостоятельно, не забывая при этом кряхтеть и потирать ушибленный локоть. Выглядел он живописно. Порванная мною в порыве крайнего о нем беспокойства больничная рубаха Элегантно обрисовывала его торс, заканчиваясь спереди как раз на целыми, такими же синими и тонкими, как рубашка, брюками, которые были Жорику коротки. Очень красиво, а главное, гигиенично. Мытье конечности не доставит никаких неудобств. «Да», — крякнул медик, — «другу, конечно. Я принес вам завтрак». И профессор показал нам ранее незамеченный серый бумажный пакет, знакомый со вчерашнего дня. Судя по всему, такие водились в университетской столовой. очень кстати!» — обрадовался эльф, и живот его звучно выразил полное с хозяином согласие. «Э, нет!» — профессор поставил завтрак на тумбочку рядом с перевернутой кроватью. «Сначала осмотр!» — безапелляционно заявил он, натягивая тонкие белые перчатки. Мы переглянулись, вздохнули, и Жорик сдался в руки доктора, а я направилась к странного вида металлической конструкции. В перевернутом положении больничная койка напоминала почему-то перевернутого на бок... жука? «Какой-то все-таки у меня необычный ассоциативный ряд», — отметила я, с трудом поднимая тяжелый матрас и пристраивая его на место. «Везунчик», — крутил Фавна пострадавшего из стороны в сторону. «Ты самый настоящий везунчик, друг мой!» «Ты находишь?» — холодно уточнил Жорик. «Ну да, встречу с нежитью высшего порядка вряд ли можно назвать везением», согласилась я с его реакцией, кивнула сама себе и вернула на место одноразовую простыню. «Прошу прощения», — отвел глаза медик, замялся и продолжил разговор со мной, как с более оптимистично настроенным собеседником. «Если бы не господин Йонас и не вы, леди Гвеневра, Релли был бы уже в гостях у Великого», — сообщил он мне и продолжил осмотр. Пока врач командовал, каким боком повернуться, а Жорик стягивал с себя остатки больничной рубахи, периодически с подозрением, посматривая на молчаливых санитаров, я пыталась найти причинно-следственную связь между везением эльфа и собственной персоной. На первый взгляд связи не было никакой. Вернее, была, прямо противоположная, но я решила этот вопрос не поднимать, чтобы не напоминать другу о том, что ослушалась, это раз, ну и побыть спасительницей в глазах доктора тоже хотелось, это два. «Не драматизируйте, господин медик», — закашлялся Жорик, после того, как Фавн тонкой деревянной палочкой проверил горло эльфа. Спрашивается, при тут горло, вероятно, привычка. «Как вам будет угодно», — кивнул тот. 10 случаев разбойного нападения на окраине Релана. С любителей прогуляться по ночной столице в одиночестве сняли и одежду, и украшения. Можно было бы списать это на неожиданный всплеск преступности и плохую работу королевской полиции, только вот странное дело, почему же воры не удовлетворились награбленным? Почему все жертвы мертвы и напоминают недоеденный обед волкодлака? «Будь осторожнее», — поклонился эльфу-медик, — «и подругу береги», — добавил он. Мне стало не по себе. Вся эта история с восстановлением справедливости, вернее, с обретением одной недалёкой, хоть и весьма симпатичной рыжей девицы магии, с самого начала казалась мне глупой. С того момента, как я увидела господина дракона, она стала откровенно дурной. Это же сколько надо выпить приворотного зелья, чтобы жениться на девушке, тебя проклявшей. А сейчас ситуация перестала быть смешной, ситуация становилась страшной. «Наверное, что-то такое отразилось на моём лице, потому что Жорик, бросив на меня внимательный взгляд, сказал... «Любите вы, врачи, страху нагонять!» «Гвеневра, пошли отсюда!» — протянул он мне ладонь. «У меня сегодня вообще-то занятие!» занятия пояснил он и мне, и Фавну. Второй рукой подхватил пакет с завтраком и направился к выходу. «Релли!» — доктор окрикнул нас в дверях. «Чего?» — повернулся к нему друг. «Может быть, хотя бы мой халат наденешь?» И пока мой длинноволосый герой одевался, я подумала, что без одежды эльф, пожалуй, еще красивее, чем в ней. И мысль эта по отношению к Жорику была более чем странной. Мы вежливо попрощались, прошли мимо таких же вежливых, как и мы сами, помощников медика и оказались на улице. Я жевала пирожок и разглядывала друга. Видимо, смотрела я чересчур пристально, потому что он заметил повышенное внимание и остановился, перестав двигать челюстями. Естественно, он тоже ел. Жорик вообще редко, когда оставался голодным. За щекой его притаился недожеванный кусок булки, что придавало ему сходство с бурундуком, ну или человеком, отчаянно нуждающимся в услугах зубодерни. «Что?» — спросил венец творения, осмотрел себя и попытался приспустить коротенькие штанишки. «Ничего-ничего», — поспешила успокоить его, — «ты отлично выглядишь». «Думаешь?» — с сомнением в голосе переспросил он. «Ага», — подтвердила я, — стиль, конечно, неформальный, но в общем и целом сочетание цветов на редкость удачное. «Не ври мне, все ужасно», — всхлипнул эльф. «У меня носки черные. Моя мама никогда бы не простила подобные безвкусицы», — грустно добавил он и уставился на свои ноги. «И все-таки красивый мужчина в хозяйстве — вещь не так, чтобы полезная, даже наоборот. Бесполезная», — решила я. Пока ты нянчишь детей, готовишь ужин или, к примеру, обслуживаешь посетителей, твой красавец подбирает носки в тон костюму. Нет, это ни в коей мере не мой вариант. Я вспомнила наше с эльфом первое знакомство. Стояло раннее утро, и Анжелика, собираясь готовить свою знаменитую рагу, уже отправила Кормака на рынок за мясом. Джесс до да блеска натирала гордость нашего заведения хрустальные бокалы. Надо сказать, что они имели исключительно интерьерную функцию. Смотреть, протирать, гордиться и не сметь пользовать». Звякнул дверной колокольчик, и в зал вошел красавица-эльф. Внимательно оглядел помещение, будто бы высматривал кого-то. Бросил взгляд на сестру, нахмурился, а потом заметил меня, я вытирала столы. «Накорми путника, красавица!» — широко улыбнулся гость. В зелёных глазах не было ни капли тепла, а улыбка показалась страшной. Тогда я впервые первый последний раз испугалась его, прижала тряпку к груди и застыла. Джесс пришла мне на помощь. «Присаживайтесь, господин эльф», — заворковала она. «Гвен, прикажи Анджелике подать лучшего Эля для нашего гостя». Я кивнула, скидывая странное оцепенение, а потом услышала, как новый посетитель повторил моё имя. «Гвеневра». Джесс крутилась вокруг платежеспособного клиента, а о том, что у него есть деньги, говорила и дорогая одежда, и весьма внушительный кошелек, я с интересом прислушивалась к их занимательной беседе, но подойти ближе и вступить в разговор боялась. Таким холодным и неприступным он выглядел. А рассмотреть его очень хотелось. В дремени остроухие были нечасто, вернее сказать, никогда прежде, и извечное женское любопытство буквально требовало как следует разглядеть посетителя. чтобы было чем похвастаться перед этой задавакой соседкой. Кто же знал, что он у нас задержится? А потом эльф заметил, что рубашка его порвана на рукаве. Как он расстроился, как истошно вопил, требуя немедленно подать ему швею или иголку, а когда не нашлось ни той, ни другой, попытался упасть в обморок. Кажется, именно тогда я окончательно поняла, что никакой угрозы для нас с сестрой гость не представляет. Кстати, рубашку ту зашивать пришлось мне. «Жорик, а у тебя занятий случайно сегодня нет?» — отвлекла я мужчину от созерцания страшного внешнего изъяна. «Есть!» — вздохнул он, а потом опомнился. «Мне же надо бежать! Встретимся вечером!» Друг быстро поцеловал меня в щеку и убежал, напрочь забыв о своей проблеме. Я задумчиво посмотрела ему вслед, мимоходом отмечая, что для изнеженного эльфа бежит он очень профессионально. Шла я в сторону жилого корпуса, в голове крутились обрывки мыслей, которые никак не хотели складываться в цельную картинку. «Госпожа Гвеневра!» — влез в мои мысли чей-то противный настойчивый голос. Голос этот был мне отдаленно знаком, и если бы не этот факт, то вряд ли в его обладателе я смогла бы узнать госпожу Аурелию, секретаря ректора Риландского университета. Сегодня она выглядела футуристично. В белые, широкие, как паруса на корабле, Рилан Дремен зауживающиеся к низу штаны была заправлена черная рубашка. На голове повязан такой же черный платок, а ноги обуты в туфли на умопомрачительных каблуках. Черные ногти и такие же черные губы дополняли свежий образ секретаря первого лица университета. аурелия бесспорно была самой модной в стенах этого учебного заведения. Она одна была, как вся канцелярия разом. «Да». С задержкой ответила я, слегка ошалевшая от представшего зрелища и осознания собственной на ее фоне отсталости от главных тенденций модной жизни страны. И мысли о явных нестыковках в поведении эльфа окончательно от меня ускользнула. «Вас срочно вызывает к себе господин ректор», — важно сообщила мне Аурелия, а я заметила, что тени на веках у нее, вопреки моим ожиданиям, белые. Помотала головой, прогоняя ассоциации со вчерашней нежитью. Что случилось? Вышло у меня это испуганно. Это мне неизвестно, недовольно поджала она черные губы. Еще бы, отцу все-таки удалось что-то скрыть от нее. Прошу следовать за мной. Она задрала длинный нос, и я пошла за ней, потому что больше ничего не оставалось. По пути нам попадались хаотично передвигающиеся студенты разных курсов и факультетов. Все они куда-то спешили, смеялись, болтали. Многие что-то жевали, совсем как я, а некоторые даже ругались, но до драки дело не доходило. Никто не обращал на меня никакого внимания, потому что на фоне ультрамодной дочери ректора я выглядела невразумительно. Я была слегка потрепанной, сонной и жующей, то есть от обычного студента практически не отличалась. Шла я чуть поодаль от Аурелии, потому что за ней не поспевала, Она удивительно быстро передвигалась на своих каблуках, видать сноровка, разглядывала возбужденные первым учебным днем лица и вскоре заметила, что радостно восторженными выглядели в основном студенты с вышитыми на мантиях единицами. Их старшие товарищи были серьезнее, я бы даже сказала, обреченнее. Студиозы громко и эмоционально обменивались впечатлениями кто о каникулах, кто о недавно благополучно закончившейся практике. А то, что практика закончилась хорошо, не заметить было нельзя. Перебинтованные конечности и головы указывали как минимум на наличие этих частей тела, что уже само по себе настраивало на положительный лад. А рассказывать было о чем? «Упырь? Да не может быть!» Не поверил другу нескладный, весь какой-то длинный и кривой одновременно воздушник. «Упырь? Как пить дать упырь?» настаивал симпатичный рыжий второкурсник плутоватой наружности. «И он на меня как прыгнет!» С жаром продолжил он свое вранье, потому что, не будь это враньем, он был бы уже в земле, а не на светлом дворе учебного городка. «А я ему как дам?» И он жестом изобразил, как именно сумел победить врага в неравном бою, потрясая при этом перебинтованной рукой. «Ох, и горазд же ты заливать, Мэтт!» Встрял в разговор, похожий на врунишку, как две капли воды второкурсник, только волосы его были значительно темнее, а огромные очки в купе с серьезным выражением лица придавали удивительно дурацкий вид. С лошади он свалился. Письмо для Ванессы сочинял. Никак придумать не мог, чтобы ей такое о своих подвигах наврать, вот и грохнулся. А книгой по управлению стихией, на которой он все это дело сочинял, его по лбу и приложила. Вопреки моим ожиданиям, Рыжий нисколько не смутился, только пожал плечами и с легкой укоризной сказал брату «И ничего ты не понимаешь в любви, сухарь!» Слушать чужие разговоры было ужасно интересно и немного грустно, потому что очень хотелось присоединиться. Я тяжело вздохнула, в очередной раз задумавшись о страшной несправедливости и методах с этой несправедливостью борьбы, и поняла, что безнадежно от Аурелия отстала. «Первый курс не отстаем, профессор Штайн ждать не будет», — крикнул тощий рыжий, но очень важный третий курсник, и группа притихших первогодок с троевым шагом пошла за ним. «Я так боюсь», — тихонько сказала будущая целительница. «Говорят, он такой страшный, этот Штайн». «У меня брат на втором курсе учится», — ответила ей товарка. «Так вот он рассказывал, что тут проверяет всех студентов на наличие запретного дара». Копается у тебя в голове, да так, что ты потом вообще ничего первые дни не соображаешь. «Какой ужас!» — прижала первая руки к груди. «А те, кого он себе отбирает, навеки становятся его рабами», — продолжала делиться сведениями побледневшая от собственных слов подружка. А я подумала, что брат у кого-то гораздо врать не хуже меня. В нашей школе тоже любили над первогодками пошутить, сочиняя страшные истории про самых благообразных профессоров. Противно и громко прозвенел звонок, притихшие первокурсники прибавили шагу, а оставшиеся студенты в рассыпную бросились в разные стороны, каждый к своему корпусу. Белые двойные двери в общежитии содрогнулись, и, как заряды из пушек, оттуда вылетели сонные, но уже ярко накрашенные студентки. «Бежим!» — крикнула самая бойкая из девушек, и университетский двор окончательно опустел. «Как бы уговорить Аврелия разрешить мне посещать лекции?» А с другой стороны, зачем посещать, если у меня все равно нет дара?» «Как это зачем? Для общего развития», — ответила сама себе, завистливо посмотрела вслед умчавшимся за знаниями юным магичкам и отправилась к главному зданию. Надо все-таки узнать, что же хотел от меня господин ректор. «А вы куда это, моя дорогая, направляетесь?» С отеческой ноткой обратился ко мне в высокий пожилой мужчина приятной наружности. Судя по тому, что одет он был точно в такую же, как у меня, мантию, передо мной был один из моих будущих коллег. «У первого курса сейчас общее и крайне важное занятие. Вы рискуете его пропустить», — ласково пожурил он. «Меня магистр вызвал», — ответила я растерянно. «Безобразие», — покачал головой мужчина. «Что это, Аврелий с ума сошел? Или...» — он задумчиво посмотрел на меня. «Ну, конечно, сильнейший менталист». «Вот так сюрприз! И как я сразу не увидел! Вы уже что-то умеете?» Отрицательно покачала головой, хоть это и было далеко от правды. Я уже была фактически виртуозной лгунишкой. Вот и этого милого старичка умудрилась обмануть. «Много лет я веду в университете курс ментальной магии. Специалисты нашей профессии редкие и высоко ценятся не только в Итарии, но и во всем мире». В основном маги ума встречаются среди воздушников, и он внимательно посмотрел на мою мантию, естественно, не обнаружил на ней никаких опознавательных знаков, нахмурился. «Это что же такое делается? Вам даже эмблему не выдали?» — возмутился преподаватель, покраснел и даже слегка затрясся. «Ну вот, довела дедушку». «Нет-нет», — поспешила успокоить его. «Я только вчера приехала, и господин магистр записал меня в штатные пифии». Созналась я и обрадовалась, наконец-то порвала этот порочный круг. «В пифии?» — удивился менталист. «Пожалуй, да», — снова внимательно посмотрел он куда-то мне в лоб. «Но в любом случае вам совершенно необходимо учиться. Вы же лакомый кусочек для разбушевавшейся нечистик. «Как вы будете защищать себя, ведь на мертвецов проклятия не действуют?» Не знаю, совсем расстроилась я. И расстроилась в большей степени из-за того, что даже если и начну учиться то толку все равно не будет, потому что никакого дара у меня нет. С другой стороны, может, и нежить мне больше не попадется. «Я с удовольствием позанимаюсь с вами, госпожа», — он вопросительно посмотрел на меня. «Адеон», — представилась я, — «Гвиневра Адеон». «Адеон? Какое знакомое имя?» — задумался мужчина. «Ну, конечно!» — вскрикнул он, а я с тоской догадалась, что он наверняка вспомнил рассказ ректора о новой провидице. «Я был знаком с вашим батюшкой», — огорошили меня. «Он был одним из лучших боевых магов в Итарии. Огневик, кажется?» «Огневик», — кивнула грустно. «Папу я совсем не помнила». «Простите меня, я огорчил вас», — расстроился профессор. «Ничего страшного». Он улыбнулся, будто извиняясь, а потом посмотрел на часы. «Совсем заболтался. Меня же ведь первокурсники, наверное, заждались. Сейчас я как раз должен отобрать наиболее способных к менталу учеников. Группу, которая затем станет гордостью университета. Знаете, в прошлом году меня даже пытались подкупить», — хмыкнул профессор. «А когда ничего не вышло, обещали отомстить». «Ну только как же я буду обучать своему предмету того, кто к нему совсем не способный?» «Действительно». «До встречи, госпожа Адеон», — поклонился мне мужчина. «До свидания, профессор Штайн», — крикнула я ему вдогонку. В личности мужчины я нисколько не сомневалась. А еще было интересно, почему весь преподавательский состав лучшего учебного заведения страны разом сошел с ума и стал видеть во мне то, чего нет. Я остановилась на пороге входа в административный корпус. Застыла, словно громом пораженная, а потом, как на его увидела, будто за спиной у меня появляются большие ярко переливающиеся, как у великого крылья. Ну, конечно, все так и есть, я его посланница. Своими пророчествами я дарую миру свет, изгоняю тоскуй и вселяю веру в лучшее. А отсутствие дара на экзамене в школе, как и встреча с нежитью, это так. происки неизвестных и от того еще более огадких врагов расправила плечи и вошла в помещение. Что мне такой одаренный какой-то ректор? За мной высшие силы стоят. Высшие силы в этот момент находились не позади, а впереди меня, и момент веры в свою исключительность убежал от меня так же быстро, как жорик от молли, потому что в узком коридоре, Мне встретился смертельно бледный дракон, а в руках его было, надо полагать, именно то, зачем меня и вызывал ректор. В руках дракона была изрядно испачканная цыганская юбка, потрёпанный платок и знакомый черный парик. «Госпожа Адеон», — вымученно улыбнулся Анджер, «пойдемте скорее, я вас провожу». «Что-то случилось?» — спросила, изображая наиболее честные и непонимающие из всех возможных взглядов. Только глаза мои то и дело возвращались к изъятым из подвальной тумбочки уликам. «Случилось», — тяжело вздохнул дракон. «Похоже, в университете оказался одаренный, владеющий запрещенной магией». Я открыла рот, а потом снова закрыла. Еще раз посмотрела на юбку, платок и парик и решила, сейчас или никогда. Я признаюсь дракону, что пророчество было предназначено для другого, что я не хотела никого проклинать, а имеющаяся у меня магия, как запрещенная, так и очень редкий пророческий дар, не более чем плод больного воображения, моего и Жорика. И только я собралась с духом, чтобы раз навсегда прекратить этот фарс, как Анжер, прикрыв ярко вспыхнувшие золотом глаза, прошептал, «Когда она будет найдена, то пожалеет, что появилась на свет». У меня задрожали руки, ноги у меня задрожали тоже. По спине побежал холодный пот, и то самое место, чуть ниже лопаток, из которого еще недавно росли прекрасные крылья, нестерпимо зачесалось. Определенно, я была посланницей Великого, потому что Великий меня послал, только вот куда-то не туда. «Гвеневра, что с вами?» — заметил мужчина мое состояние. «Я взяла себя в руки, в последнее время только и приходится это делать», и решила все-таки прощупать почву для скорейшего мирного урегулирования несуществующего между Анджером и неизвестной ему, но хорошо известной мне провидицей, конфликта. «Нет-нет, все в порядке», — уверила я его. «Просто подумала, что это может быть всего лишь цепью недоразумений, а владеющая страшным даром девушка даже не знает о нем». На дракона старалась не смотреть, руки мне почему-то ужасно мешали, проявив редкую самостоятельность, они принялись попеременно дергать меня за косу, и я приладила их теребить застежку мантии, чтобы хоть куда-нибудь деть без риска для волос. «Темные, хитрые и коварные», — зло ответил анджер «Они пойдут на что угодно, будут сочинять любые самые невероятные истории, чтобы обелить себя». «Я уверена, все это ошибка», — пробормотала чуть не плача. «Вы слишком добры», — нежно улыбнулся мужчина, подошел ближе и в порыве чувств накрыл мои ладони своими. «В вас так много искренности и света, я и не чаял уже встретить кого-то подобного вам», — заглянул он в мои глаза. Я сглотнула. Теплые руки мужчины находились в опасной близости от моей шеи непосредственно на груди. Зрачки его снова приняли пугающую вертикальную форму, Глаза лихорадочно блестели, а брошенные на полу цыганские тряпки вовсе перестали волновать. Происходящее все больше и больше напоминало горячую сцену из любимого романа «Джесс», и тогда я закатила глаза, изображая очередной обморок. Потому что целоваться с собственным небудущим я все же оптимист, но потенциальным убийцей — это уже перебор. Хотя попробовать стоило бы, пробежала в голове предательская мыслишка. «Вот ведь демоны!» — выругался анджер подхватывая меня на руки. «Почему к искренности и свету непременно добавляется чрезмерная чувствительность?» «А потому что нечего руки распускать», — мысленно ответила я. «Но ну, обручаться, похоже, придется, потому что это единственная возможность достучаться до сознания дракона и быть при этом уверенной, что меня не прибьют в процессе исповеди. Это, конечно, меняло дело». «Жаль, что мысль не пришла мне в голову до мнимого обморока, но будем работать с тем, что уже есть». Положила голову дракону на грудь и томно вздохнула. «Ах!» «Что здесь происходит?» — сказал кто-то голосом Жорика. «Анджер!» рели уверяю тебя, я ничего не делал», — принялся оправдываться дракон. «Что случилось?» — приоткрыла я ресницы и вцепилась в его рубашку. «Вы упали в обморок», — отчитался Анджер и поставил меня на ноги, не забывая при этом как можно более вежливо высвободить одежду из моих пальцев. «А почему на полу цыганские вещи?» — спросил эльф, а потом равномерно окрасился в розовый цвет. «Да-да», — посмотрела я на друга. Тот уже переодел больничную пижаму и щеголял в навехонькой рубашке с отворотами. Шикарный алый бант прямо под шеей дополнял картину и подчеркивал необыкновенно гладкую светлую кожу. «Я вот тоже удивилась, как это цыгане умудрились потерять юбку. Обычно, если табор оказывается где-то рядом, то вещи теряет кто-то другой», — рявкнула я, вымещая в этой фразе все свое негодование. «Дескать, мало того, что мы вещи потеряли, так ты и улики толком спрятать не смог». «Пойдемте», — подобрал Анджер Парик платок и юбку. «Теперь, в свете вчерашнего нападения, нет смысла скрывать. Может быть, новый взгляд на давнюю проблему поможет нам?» И направился вглубь здания, вероятно, прямиком в кабинет ректора. Найденный реквизит он держал в правой руке, и длинная грязная юбка взлетала в такт его движениям, как собственный парик. Вкупе с фанатично горящими глазами, широкими шагами и обтягивающими штанами, на которые я почему-то неотрывно смотрела, выглядел дракон впечатляюще. Прямо священнослужитель при исполнении. Вот она, та самая охота на ведьму Точно, — обрадовалась я оптимально найденной фразе. Только ведьма-то вроде как у нас ты и есть. Так что вся эта красота по твою душеньку, милая, — застыла, провожая Анджера тоскливым взглядом. Гвень дернул меня за рука в Жорик, чем и отвлек от размышлений. Чего? — посмотрела на друга, вернее, на его бант. По центру украшения сияла рубиновая брошь, где он только ее достал. «Ты только не нервничай!» — тихонько прошептал он мне на ухо. В исполнении эльфа это предупреждение прозвучало страшно. «Не буду!» «Вот и хорошо!» — улыбнулся он. Поправил бант, взял меня за руку и пробурчал. «И чего на него так смотреть?» Выгнула бровь, подражая ему же. «Молчу-молчу», — ответил Жорик. «Уж и пошутить нельзя». Шутки у него были сомнительные. Все его предложения тоже были сомнительны. И я шла за мужчинами и думала, что мечтать о приключениях и приключения получить — это совершенно разные, я бы даже сказала, прямо противоположные по своей сути вещи. Так как я была девушка образованная, хорошие книги, как известно, могут научить качественнее самого именитого профессора, то сразу же почуяла, ничего хорошего новая информация мне не даст. «Меньше знаешь, меньше переживаешь», — учили меня и книги, и сестра. Сказать по правде, Джесс частенько это приговаривала, особенно когда хлеб или ветчина падали с подноса на пол. В таком ключе поговорка обретала новое гастрономическое значение, потому что если ты об этой маленькой неприятности не знал, а хлеб съел, то полученные вместе с грязью бактерии пойдут на пользу здоровью, а если узнал, то все. и ужин испорчен, и живот заболел. В приемной нас уже ждала Аурелия. Девушка послала дракону томный взгляд и, качнувшись на высоких каблуках, сообщила «Проходите!» Выгнулась, взмахнула ресницами и кокетливо выставила ножку, ей уже и придерживая дверь в кабинет отца. Жорик во все глаза уставился на секретаря и даже, кажется, присвистнул от удивления. «Ты подумай, но ну надо же!» — пробормотал он еле слышно. «Что такое?» — так же тихо спросила я. «Этот костюм тоже я рисовал», — сказал приятель прямо в мое ухо, отчего оно, ясное дело, слегка зачесалось. «Карнавальный вариант. Называется «Вурдалак в ночи». В этот момент ночной вурдалак одарила дракона еще одним полным явных намерений взглядом и облизнулась. Говорящее название заметила я, еле сдерживая смех. А потом Аурелия закрыла за нами дверь, и мы остались с магистром наедине. Хмурый сосредоточенный вид его разом отбил всякое желание смеяться. Аурелий сидел за широким столом и что-то писал. Поднял на нас уставшие глаза, приказал садиться и тяжело поднялся. «Этой ночью нежить напала не только на вас, Гвеневра», — огорошил нас магистр. Зафиксировано более 10 нападений в разных частях города. Предупреждая ваши вопросы, скажу, что спастись не удалось никому. «С чем ты связываешь эти происшествия?» — спросил Жорик. «Темные?» Я заерзала. Серьезный тон эльфа никак не соответствовал вопросу. Даже с учетом того, что говорил он о персонажах из бабушкиных сказок. «Все темные были изданы еще во времена Великого, а их наследие строжайше запрещено». «Необратимые проклятия, например, пронеслось где-то в голове. Много лет назад один не самый сильный, но на редкость амбициозный маг захотел власти и, как водится, призвал демона. И был съеден заживо, как и любой осмелившийся на этот поступок, скажете вы. Но нет, маг выжил. То ли он оказался умнее, чем все другие взывающие, то ли демон был слишком слаб, но сделка состоялась. Маг основал орден, и назвал его так, чтобы всякий услышавший сразу же проникся уважением к серьезности организации. Он назвал ее Орденом Тьмы. «Темные», — устало подтвердил ректор. «Пока не ясно, как им удалось развить такую активность в самом центре Итарии. Никогда еще они не действовали так нагло, даже во время войны в Рилане не было зафиксировано ни одного нападения. Храмы Великого и университет вместе давали городу защиту, «И защиты этой больше нет», — тяжело уронил магистр. Меня снова затрясло, ведь если столичные храмы, а их много, не могут удержать нежить, то наша дременская часовня и подавно никакой защиты не даст. Хорошо, что у Джесс есть кормак а у меня... Жорик. Посмотрела на своего героя, тот хмурил высокий лоб и крутил брошь в центре банта. Перевела взгляд на анджера дракон теребил мой парик. Мужчина заметил мой пристальный взгляд и одарил кривоватой улыбкой. Никто уже толком не помнил, кто такие темные, откуда они взялись и зачем, но страшные предания передавались из поколения в поколение, и каждый ребенок к пяти годам знал, что если не слушаться родителей, плохо учиться и вредничать не по делу, то ночью придет темный и... съест тебя, заберет твою душу, займет твое тело, нужно подчеркнуть. Поскольку бабушки у меня не было, сказки на ночь рассказывала Джесс. Сестра у меня была девушка романтичная, и в ее устах варианты того, что сделает с тобой темный, обретали другой, полный в возвышенности и запретных чувств оттенок. Одетый в темный балахон с капюшоном, закрывающим половину лица, одинокий, забытый и покинутый всеми отшельник с такой же темной, как и одеяние душой — при встрече с непорочной девой и ослепительным, как и ее красота, светом в сердце, резко перевоспитывался, скидывал с себя демонские оковы и становился нежным, любящим, и, что немаловажно, на этом она слегка краснела умелым любовником. «Да, сила любви непреодолима, как и женский идиотизм. И то, где, а главное, в какой компании я сейчас нахожусь, приму этому подтверждение». «Темный где-то здесь», — громко сказала анджер «Прямо у нас под носом». На круглый стол легли парик, платок и цветастая юбка. «Это что же, все, что осталось от несчастной цыганки?» Жорик прижал руки к щекам, изображая ужас. «Бедная, бедная гадалка», — пробормотала я и нервно дернула себя за волосы. Дальше последовала длинная, весьма пространная речь дракона, в которой он вкратце поведал о встрече с неизвестной темной, выдававшей себя за обычную цыганку. Эта коварная личность мало того, что наложила на него проклятие, так еще и с каким-то извращенным чувством юмора пошутила, поставив при этом невыполнимое условие, а потом сбежала. Причем сделала это, зная некой его тайне, потому что бежала не по земле, а посредством затаившегося рядом помощника. «Ужас! Ужас!» — округлил эльф честные глаза. «А может, она просто ошиблась адресом?» — попыталась я еще раз подать голос. «Нет, моя дорогая леди», — улыбнулся мне Анджер. «Это исключено. Темная ведь не зря прокляла именно меня. Она знала, с кем имеет дело, и знала, что проклятие не только ослабит меня, но и подорвет и без того непростые отношения между нашими странами». На пороге новой войны потерять поддержку драконьей империи для Итарии равносильно приговору. Я поняла, что сейчас мне все-таки откроют страшный секрет, а именно принадлежность Анджера к драконьему роду, и попыталась оттянуть момент неизбежности. Взяла в руки стакан с водой и медленно выпила под прицелом трех пар глаз. Поставила пустой бокал, посмотрела на господина Этрена и спросила... «Неужели вы имеете отношение к Империи?» «Я дракон, Гвеневра», — уронил Анжер. «Не может быть!» — громко удивился Жорик и схватился за сердце. Выглядело его удивление не очень-то правдоподобное и я выпучила глаза, изображая глубочайший шок. Видимо, у меня вышло лучше, потому что дракон бросился мне на помощь и принялся размахивать платком у моего лица, попеременно предлагая водички. «Все время забываю о том, какая хрупкая у провидец психика», — пожаловался он ректору. «Я в порядке», — отобрала у него стакан. «Расскажите лучше, зачем вы пригласили нас? Ваше родство с властителем, вне всякого сомнения, государственная тайна. Поэтому мне бы хотелось знать, чем нам с релием грозит такая осведомленность». Анджер застыл с занесенным будто бы для удара платком. В глазах его стоял благоговейный ужас. «Это невероятно!» — наконец вымолвил он. «Ваша сила способна обходить самые мощные блоки менталистов!» Вжалась в стул. «Я же ведь не говорил вам о своем статусе!» — выдохнул пораженный мужчина. «Да, гвиневроредкостный бриллиант!» — скептически заметил Жорик и одними губами добавил. «Ой, дура!» В словах его определенно присутствовала логика. Но оставить безнаказанным подобный эпитет в мой адрес было категорически нельзя. Надо было срочно реабилитироваться, а потом поставить его на место. Я просто предположила, вжалась в стул еще сильней. Анджер убрал от моего лица платок, заменив его собою. Он жадно вглядывался в мои глаза, вероятно, в поисках подтверждения моей гениальности. Тяжело и отрывисто дышал, при этом почему-то не отводя взгляда от моих губ, думаю, ожидал очередного пророчества. Извернулась и посмотрела на эльфа, тот возвел очи к потолку. Ну да, отговорка не очень убедительная, но в конце-то концов, можно подумать, он сам без греха. От злости мне стало жарко, и я одной рукой развязала ворот мантии, а другой показала на халу кулак, проигнорировав преграду в виде дракона. В своем праведном гневе я о нем благополучно забыла. А зря. Пока я демонстрировала другу, какая жестокая расправа его ожидает, после кулака и красноречиво провела ладони у горла, этот самый друг сначала давился смехом, а потом как-то резко напрягся. Заледенел и снова стал таким, каким я увидела его в нашу первую встречу. То есть на шутки ненастроенным, вернее, может быть и настроенным, но только вряд ли кому-то кроме него самого эти шутки могли показаться смешными. Я, конечно, крутанула головой в поисках причины такого резкого изменения поведения и наткнулась на заинтересованный взгляд анджера Дракон очень внимательно оглядывал содержимое моего декольте. Аккуратно запахнула мантию и снова посмотрела на Остроухова. На лице его ходили желваки. «Анджер, отойди от Гвеневры», — тихо сказал Жорик. «А что вообще происходит? Как я его буду соблазнять-то в таком случае?» «Нарушать личное пространство провидицы бескрайней на то необходимости чревато», — веско добавил эльф. Я активно закивала. Дракон пробубнил что-то себе под нос, уселся рядом... а Жорика, дарив меня очаровательной улыбкой в разом установившейся тишине, поднял свой стул и поставил его аккурат между мной и анджером Не знала б Жорика, решила бы, что он ревнует, но поскольку я его знала хорошо, то вместо лестного для женского самолюбия ощущения я заёрзала на стуле. И причиной тому был вовсе не сказочный аромат, распространяемый от моего друга на весь кабинет. Я понимала, что за его поведением кроется какой-то подвох, и пока я размышляла... Анджер последовал недавнему примеру эльфа, поднял свой стул и сменил место дислокации таким образом, что теперь не Жорик, а я оказалась в центре группы. «Ну, а теперь, когда вы, наконец, уселись, позвольте сообщить, ради чего я вызвал вас, дорогие коллеги», — не скрывая сарказма сказал нам ректор. Мы приняли самый примерный вид, на который только были способны, и приготовились слушать. Аврелий выгнул кустистые брови и крякнул, посмотрела по сторонам. Оба моих соседа сидели в одинаковых позах, нахмурившись, сложив руки на груди и тяжело сопя. Мне вдруг очень захотелось дать им обоим по затрещине. И если по отношению к эльфу это было бы хоть как-то объяснимо и в принципе даже реально, то дать подзатыльник драконьему принцу — это слишком круто даже для меня». Спрятала расшалившиеся руки у себя на груди и, отметив, что теперь мы уже втроём сидим одинаково, спросила у ректора «Так что вы хотели сообщить, магистр?» Аврелий кашлянул, потер подбородок и ответил, «Нападение нежити — это более чем серьезно. Наш король всерьез задумался о введении военного положения. В этих условиях любое преимущество может помочь спасти многие жизни. Гвеневра вас хочет видеть Генрих Третий». но ну вот и стало ты, Гвеня, грозой нечисти и секретным оружием против зловредно настроенного темного». Великий, лучше бы Аврели не отвечал. Анджер Релли", продолжил ректор. "Вам, как представителям дружественных государств, тоже необходимо присутствовать на встрече. Заодно окажете госпоже Адеон необходимую поддержку и помощь". "Это какую?", уточнила я. "Психологическую", улыбнулся мне магистр. "Вам нельзя волноваться", звучало двусмысленно. Дракон и эльф тихо захихикали с двух сторон. И когда нас ожидают обреченно вздохнула. «Сегодня к ужину», — огорошил реактор, «Я поеду с вами». В душе поднялась волна паники. Ладно, дракон, но король собственной страны. На это я пойти никак не могла. «Надо срочно бежать отсюда и как можно дальше», — решила я. Повернулась и посмотрела на Жорика. Он изобразил самое невинное из всех невинных выражений лица. «Да, Пресветлый лес, пожалуй, подойдет». «Нет, это невозможно!» — подскочила я со стула, озаренная гениальной мыслью по решению всех своих проблем одним махом. «У меня лекции завтра, мне надо подготовиться!» — к побегу, причем тоже морально. «Не переживайте, лекции перенесем!» «Ясно, в голове моей уже маячили картины жизни перворожденных. Им же ведь тоже, наверное, не помешает провидиться!» «Конечно нет», — ответила я сама себе. «Парочка предсказаний, и все эльфы у твоих ног». «Релли, ты же ведь поможешь мне с платьем?» — обратилась я к другу. «Каким платьем?» — растерялся он. «Секрет», — весомо ответила я. «Я могу помочь», — вклинился в нашу беседу Анджер, о присутствии которого я снова забыла. «Ну что ж, отпускаю вас. До вечера», — попрощался с нами магистр, чем спас меня от необходимости отвечать на такое любезное предложение. Я вскочила из-за стола и в своей излишней резкости опрокинула стул. Мои соседи бросились ставить его на место. Поставили. Стул уцелел чудом. Полагаю, он был укреплен магически, потому что два представителя древнейших рас тянули несчастные в разные стороны. Выпрямив спину и всячески демонстрируя степень приближенности к единственной в Итарии проведицы, Жорик встал рядом и тихонько шепнул «Нет уж, как-нибудь без хвостатых обойдемся» и поправил завязки на моей мантии. «Правда же, Гвеня?» Отвечать не стала, просто одарила его еще одним полным скрытой страсти взглядом. Во взгляде этом так и сквозило обещание. Торжественное обещание — придушить его где-то на нехоженных тропках пресветлого леса. Жорик понял, что немного перегнул палку и попытался спастись бегством, а я громко крикнула ему вдогонку, чтобы подождал нуждающуюся в сопровождении пифию на улице. «Я предчувствую, что скоро буду предчувствовать», объяснила я оставшимся в кабинете мужчинам свою беспомощность и побежала догонять трусливого приятеля. Закрыла за собой дверь, вышла в приемную, и тут меня остановил ревнивый ночной вурдалак. Аурелия грудью перегородила выход из помещения и решительно сверкала глазами. С учетом ее макияжа, выглядело это действительно страшно. «Значит, вот оно как!» И она сделала шаг в мою сторону, заставив меня попятиться. «Мы тут всем университетом заранее записываемся, кто и когда попадется навстречу лорду Этрену, месяцами ждем очереди, и тут приходите вы, и что?» «Что?» — растерялась я от такого напора. «И то!» — гаркнула она, и я сжалась, заранее ожидая, что быть мне, наверное, сейчас битой и враждебно настроенной конкуренткой. «Ха -ха раздалось откуда-то сдавленное покашливание. «Госпожа секретарь!» «Мы еще не договорили!» — прошипела Аурелия и повернулась лицом к посетителю. Им оказался невысокий, полный лысоватый мужчина в круглых очках. Он держал в руках толстую папку с надписью «Баланс за первое полугодие» и почему-то слегка дрожал. «А, Юджин, это вы?» — узнала Аурелия гостя. «Балуете вы своих сотрудниц, балуете! Где это видано, чтобы главный бухгалтер сам ходил за подписями?» Возмутилась она и вытащила папку из рук мужчины. «Ждите, я сейчас!» Аурелия щелкнула каблуками и ушла подписывать документы. Я вспомнила про вежливость и пожелала бухгалтеру доброго утра, но Юджин мне не ответил. Думаю, он вообще вряд ли мог кому-то ответить сейчас, поскольку влюблённым взглядом смотрел в спину удаляющемуся секретарю и ничего другого не видел. «Вы — баланс моей жизни, мой кредит и дебет, моё бесконечное сальдо», пробормотал безнадёжно влюблённый себе под нос, а я решила, что непременно должна помочь бухгалтеру обрести семейное счастье. Потому что это, в первую очередь, в моих интересах. Я оставила несчастного влюбленного страдать в одиночестве. Во-первых, мне надо было поспешить, чтобы догнать эльфа. Во-вторых, в данный момент у меня еще не было никакого плана по соединению конкретно этих двух половинок одного целого, и, думаю, для начала неплохо было бы спросить совета по этому вопросу у Жорика. Ну и, в-третьих... Юджин оказался не просто безнадежно влюбленным бухгалтером, он оказался творчески одаренным безнадежно влюбленным бухгалтером. Любовное признание его уже приобретало вид песни, которая непосредственным образом была связана с родом его деятельности. «Приход, расход и дымоход смешалось все в душе моей». Дальше вслушиваться не стало, но там было что-то трагичное — Про то, как от тоскио он отнес затраты не на тот счет и теперь очень переживает, как воспримет это происшествие королевская налоговая служба. А ведь у них с моим другом есть что-то общее, — подумала я и вылетела из кабинета.